Письма. Потом обе написали в по Генриху. Писались письма обычно в разных комнатах замка Блуа, и Екатерина тайком совала свое письмо Нарочному, с которым отправляла письмо Жанна. Мать давала сыну советы. «Почаще слушай проповеди, каждый день ходи на молитвенные собрания». Волосы зачесывая кверху, но не так, как носили раньше. Первые впечатления, которые это должен произвести, — это изящество и смелость. Однако сейчас сиди в гарне, пока я не напишу тебе опять. А Екатерина сообщала брату. Мадам подарила мне прелестную собачку, потом угостила меня роскошным обедом. Она очень ласкова ко мне. «Ну, а если я теперь скажу тебе, милый братец, что мне все-таки страшно, я отлично знаю, что ты не поймешь меня. Прощаясь, ты наказал мне при первом признаке опасности немедленно гонца. Признаков опасности я никаких не вижу, а письмо с гонцом все-таки шлю. «Береги ее», — приказал ты мне взглядом при нашем расставании. Береги нашу мамочку. И вот на днях наша дорогая мать уедет со всем двором в Париж, где у нас столько врагов. Я, конечно, не буду глаз с нее спускать, но как бы мне хотелось, чтобы ты опять был с нами. В мае Жанна Дальбре написала сыну из Парижа, где остановилась в доме принца Конде. Писала она вечером. Окно было открыто, лампа мигала под теплым дыханием ветерка. «Портрет, мадам, я здесь достала и посылаю тебе. Надеюсь, ты будешь доволен. Кроме наружности, мадам, которая действительно очень хороша, мне здесь мало что нравится. Королева Франции обходится со мной по-скотски. Твоя Марго как была, так и осталась пописткой». Все мои труды пошли прахом. Одно только доставило мне большую радость. Наконец-то я смогла сообщить Елизавете Английской, что твой брак с Марго — дело решенное. Сын мой, не знаю, буду ли я всегда подле тебя, чтобы оберегать от соблазнов этого двора. Не позволяй же совращать себя ни в жизни, ни в вере. А сестра, запершись в другой комнате, с трудом выводила. Спешу скорее сказать тебе два слова о том, что с нами случилось сегодня. Мы ходили по лавкам. Мама все покупает к твоей свадьбе. Нынче были у живописца, который делает портрет мадам, и хотели выбрать самый красивый. Вдруг перед лавкой собираются какие-то люди, поднимают крик и шум, Брань становится все более громкой и угрожающей, так что нашей охране приходится в конце концов разгонять толпу. Мама уверяет, что буянили просто парижские лодыри, и от этого в Париже никуда не денешься. Но я уверена, что шум был поднят из-за твоего брака. Здешний народ не желает его, и на каждом шагу заводит ссоры с протестантами. Многие из дворян нашей свиты признались мне в этом, вернее, я заставила их признаться. Ведь я уж вовсе не такое дитя, как думают. У злой старой королевы целый полк фрейлин, а у фрейлин всюду друзья, и эти дамы их натравливают на нас, особенно же на господина адмирала, который прибыл сюда с пятьюдесятью всадниками». Мадам Екатерина в ярости, потому что господин адмирал так упорно защищает наше дело. Я не решусь сказать «так неосмотрительно», ибо я только девочка. Обо всем этом приходится писать тебе очень наспех. Под окошком верховой ждет, чтобы я бросила ему письмо, да и лампа догорает, а мне нужно к письму еще приложить печать». Пока Екатерина капала воск на конверт, на носике лампы в последний раз вспыхнул свет, и она погасла. У Жанны лампа продолжала гореть. Она писала, «Колиньи настроен решительнее, чем когда-либо, и очень меня утешает. Он требует начать войну во Фландрии». И королева не в силах этому воспротивиться, хотя и уверяет, будто никто нас не поддержит, ни Англия, ни немецкие князья-протестанты. Но она, в конце концов, просто злая старуха, а ее сын, король, боится господина адмирала и поэтому любит его, он зовет его отцом. Когда они опять свиделись, Кольнии опустился перед королем на колени, но в мыслях своих и намерениях он смиренно склонился перед Богом, а отнюдь не перед Карлом IX, который готов следовать во всем его воле, осыпают его милостями и уже не принимают без него никаких решений. Король подарил господину-адмиралу сто тысяч ливров чтобы тот восстановил свой замок Шатильон, который сожгли. Там господин адмирал теперь и живет. Король же остался в Блуа из-за своей возлюбленной. Господин адмирал прав. Это даст нам возможность воспользоваться подходящей минутой и вырвать власть у мадам Екатерины. Пора настало, сын мой. Собирайся в дорогу и выезжай. Вот что писала Жанна, и нарочный, барнский дворянин спрятал письма в надежное место, чтобы при первых проблесках зари пуститься в путь. По крайней мере, он считал, что у него на груди письмо королевы и письмо ее дочери будут в полной сохранности. Однако не успел он дойти до дома, где жил со своими товарищами, как на него напали пьяные. Хотя было темно... Он все же разглядел, что это люди из личной охраны французской королевы. Дворянин защищался, однако сильный удар сбил его с ног. Когда он, наконец, поднялся, негодяев и след простыл, а с ними исчезли и доверенные ему письма. Они незамедлительно оказались в руках Медичи, и она вскрыла их, не коснувшись печатей. И вот, запершись на ключ в своей опочевальне, мадам Екатерина читала о тех планах, которые ее противница и та девочка невольно ей выдавали и испытывала при этом особое удовольствие. Она испытывала его потому, что раскрытие заговоров обычно вливало в нее новые живительные силы. Каждое злое деяние жизни и людей как бы укрепляло зло в ее собственной природе и в образе мыслей побуждало к деятельности. Медичи сидела в своем неказистом деревянном кресле и смотрела перед собой в пустоту, а не на письма, она уже знала их наизусть. Из шести обычно горевших в ее комнате восковых свечей осталось только две — Другие она погасила собственными пальчиками. Жирные желтые складки ее отвисших чок и подбородка были окаймлены бледным сиянием огней, а на верхнюю часть лица падала глубокая тень, в которой ее черные, обычно тусклые глаза, горели точно пылающие угли. И какие бы картины этот взгляд, обращенный внутрь, не созерцал, Когда она окидывала им комнату, то улавливала только смутно выступавшие из мрака детали росписи стен. Там разинутый в крике рот, тут занесенный нож. А когда сквозняк относил пламя свечи в другую сторону, выступала чувственная улыбка нимфы и протянутая к ней рука. Мадам Екатерина размышляла о том, что вот, оказывается, судя по дерзкому письму противницы, та намерена лишить ее власть. Видно, эта сумасбродка Жанна вообразила, что уже стала здесь госпожой, что мадам Екатерина всеми покинута, а ее сын Король — только орудие в руках мятежника, которого Королевский суд приговорил к повешению на Гревской площади. Но ведь приговор-то не отменен, милая подружка, думала королева. И уверены ли вы в том, что мой сын Карл иной раз не испытывает раскаяния? А если он сам не одумается, так побоится своего брата, герцога Данжу. Этот сын мой любимец, за то, что не терпит женщин. И я угрожаю старшему вмешательством младшего». Карл знает, как быстро у нас отправляют людей на тот свет. Нет, милая подружка, что бы вы там ни вообразили, а короля испанского я гневить не буду и отнюдь не намерена помогать голландским гёзам. Не то Филипп отдаст мой престол Гизам, и тогда я в самом деле пропала. С Гизами... Этими сверхкатоликами я должна покончить так же решительно, как и с вами, протестантами, но всему свой черед. Потерпите немного, дорогая подружка. Вам еще предстоит испытать кое-что весьма для вас неожиданное и удивительное. Что я сказала? Испытать? Мадам Екатерина была погружена в свои думы но даже не замечала этого. В подобные минуты ее фантазия жила царственной жизнью, превозмогая страх, она дорастала до измышлений самых дерзких и гнусных. В таких случаях воображение заводит человека дальше, чем любое деяние, и все-таки деяние следует за мыслью. Притом Екатерина вовсе не забывала о действительности. Она слышала решительно все, что творилось в этот час в ее замке. Лувр закрывался и запирался наглухо в одиннадцать часов, и уже началась беготня придворных, желавших выйти вовремя. Сейчас стража прокричит в третий раз, и ворота захлопнутся. Еще гремел по всем коридорам тяжелый шаг королевских лучников, очищавших здание от тех, кто замешкался. Но едва лучники прошли, как у дверей, которые были только притворены, послышалось таинственное перешептывание, это женщины начали впускать мужчин. Мадам Екатерина отлично была осведомлена о придворных нравах и поощряла их. Когда к ней явился начальник охраны короля и спросил, какой будет пароль на эту ночь, королева ответила «Амор». Любовь. Перевод с латинского. Примечание. редакции. Она дала капитану еще кое-какие приказания, но для этого заставила подойти вплотную к ее креслу и заговорила совсем тихо. В результате все шесть свечей желтого воска в ее прихожей были погашены, и ни один из больших полотняных фонарей не озарял в эту ночь своим рассеянным светом дворцовые лестницы. Когда пробило двенадцать, в спальню старой королевы вошла закутанная в плащ фигура, сопровождаемая факельщиком, и лишь после того, как офицер удалился, вошедший запер за собой дверь и распахнул плащ. Это был Карл IX. Мать, сидевшая на том же месте, что и много часов назад, повернула к нему массивное старое лицо, мерцающий свет упал на него сбоку. И сын содрогнулся. «Я позвала тебя, сын мой, от того, что время настало, и прийти тебе следовало именно ночью. Пора действовать. Прочти вот эти письма». Едва разобрав первые строки, Карл стукнул кулаком по столу. Однако на лице его отразилась не только ярость, но еще более сильное чувство — Страх. Он недоверчиво взглянул на мать, как всегда искоса, а Екатерина подумала, какой запущенный молодой человек. Как хорошо, что у меня есть еще двое. Мой сын Данжу признает только мальчиков. Единственная женщина, которая будет властвовать над ним, это я. Последний сын, своевольный упрямец, С ним надо быть начеку, чтобы он не навредил мне. «Я всегда забочусь о твоем благе, сын мой», — продолжала старуха. «Ты слишком порастратил свои силы в Блуа у подружки. А теперь, чтобы спасти свой престол, тебе очень пригодятся силы твоей матери, которые ей удалось сберечь. Убей их! Убей их!» Задыхаясь, прохрипел Карл, и жилы его угрожающе вздулись. Лицо короля не столько разжирело, сколько отекло. Борода была редкая и короткая. Рыжеватые усы свисали с верхней губы, а нижняя губа, в знак глубокого отвращения к миру, обычно поджатая, теперь отвалилась, ибо беднягу терзал нестерпимый страх. При словах «убей их» он невольно выставил голову из накрахмаленных брызжей, причем в его огромных ушах блеснули, закачавшись, две крупные жемчужины. — Старуха сказала, — господин адмирал, которого ты зовешь отцом, — впрочем, зови, так мы его скорее обманем. Этот бунтовщик совершенно открыто угрожает нам, а его убогая королева с козьей рожей бросила мне в лицо... «Что не боится меня?» «Я знаю, — говорит, — что вы не пожирательница детей». Вот как она выразилась. «Но, смею тебя уверить, на этот счет перенейская коза сильно ошибается. У нее, например, у самой есть дети. И я как раз намереваюсь их сожрать». Девчурка написала это трогательное письмо, и братец должен непременно его получить. Тем вернее его рыцарский дух и отвага приведут его сюда, и тогда он будет служить живой приманкой для всех этих опасных гугенотов. Париж и так уж кишмя кишит еретиками, а в свите весельчака-принца их понаедет сюда целая орда. Екатерина совсем понизила голос, — да едва слышного шепота. — Тут-то мы их исцапаем. У всех этих гасконских крикунов будет одна общая шея, и отрубить ее окажется совсем нетрудно. — Тише! — властно остановила она Карла, ибо тот, видимо, опять собрался завопить «убей их». Впрочем, и сама мадам Екатерина внутренним взором тревожно вглядывалась в приоткрывшуюся бездну, все еще не решив, должно ли за мыслью последовать в свое время и деяние. С расстановкой, слово за словом, стала она припоминать. Герцог Альба однажды сказал мне, десять тысяч лягушек — это еще не лосось. А я ответила ему, вы, должно быть, разумеете, под лососем двух людей. Королева-мать смотрела на сына долго и пристально, хотя он отвечал ей лишь косящим взглядом. «Правда, и нас только двое», — добавила она, внезапно снова дав волю своему жирному благодушному голосу. Но сын до того испугался, что стал искать стул, чтобы опереться, и, не найдя, сел прямо на пол перед матерью. «Сиди, сиди», — сказала Екатерина. С этой минуты она говорила, не отрывая губ от его уха, и притом так долго, что майское утро уже забрежило сквозь занавеси, когда король, наконец, ушел от мадам Екатерины.